Глава 16 Темнота, пустота, в ней нет ничего, даже меня. Как страшно не быть. Возвращение Джим приходила в сознание и снова впадала в беспамятство. Выныривала на короткое время с темноты и снова погружалась в ее пучину. Сознание разрывалось между светом и тьмой, а тело не слушалось. Как ни старалась, Джим не могла вспомнить, кто она и что происходит, где находится и почему. Но иногда она почти приходила в себя, и тогда перед глазами начинали мелькать разные образы. Джим становилось страшно. Она начинала метаться и стонать. В такие моменты, на краткий миг открывая глаза, она видела перед собой обеспокоенное лицо Шельги Араи. Иногда рядом сидела Алисия и безутешно плакала. Очень хотелось ее успокоить, сказать, что все будет хорошо, но на это не было сил. Часто Джим видела себя со стороны, как будто смотрела в чужой, незнакомый мир при этом не испытывая каких-либо чувств или эмоций. Иногда она видела возле себя Цитариуса и нариона а иногда с ней подолгу сидел Кайдан Арадус. Кажется, она еще видела Диердеграмма, но особо уверена в этом не была. Она безразлично наблюдала, как ниоткуда появлялся черный плащ, брал стул и садился возле кровати. Подолгу находился рядом, и что-то тихо шептал себе под нос. От его шепота Джим становилось плохо. Он мешал ей погружаться в темноту, не давал забыть, кто она, заставлял возвращаться и чувствовать свое тело, прислушиваться к звукам его голоса и вспоминать. Однажды ей даже показалось, что он ее увидел. Адагелия Тарантали резко обернулся и посмотрел прямо на нее. «Ах, вот оно что!» Проговорил он в пустоту, отвернулся и с еще большим усердием начал проговаривать непонятные слова. А по ночам она видела рядом лицо Арникуса. Он сидел в одной и той же позе, облокотившаяся кровать, сцепив тонкие пальцы в замок и опустив на них подбородок. Он подолгу смотрел на Джим, боясь хотя бы на мгновение отвести взор в сторону. Его тело переставало шевелиться, он замирал, и чутко прислушивался к каждому ее вздоху. Его лицо в полумраке казалось неживой маской. Грустные глаза совершенно не моргали, а белоснежные волосы неестественно мерцали в лунном свете. Он выглядел уставшим и расстроенным. В один из тех моментов, когда сознание вернулось к Джим, она смогла протянуть руку и коснуться его. «Ты ведь...» «Живой?» Едва смогла выговорить она, а может, лишь только хотела это сделать. Но видно, Арникус все же понял, что ее тревожило, потому что ответил «Конечно, живой! Что со мной может случиться?» Приблизил к ней свое лицо и твердым голосом проговорил «Никогда больше так не делай! Слышишь? Никогда!» на что Джим кивнула и тут же заснула. — Проснись! — прошелестел ветер. — Проснись! — звал голос, заставляя сердце биться быстрее, волную душу. Джим вздрогнула. Солнечные лучи проникали через огромные оконные проемы, заливая ярким светом все помещение. Они скользили по лицу Джим, ласкали кожу и забирались под закрытые веки. Она проснулась, но продолжала лежать, прислушиваясь к голосам, отзывавшимся эхом в полупустой больничной зале. Почему-то было спокойно и хорошо. В душе теплилась надежда, что она нашла что-то очень важное. Улыбка рассела на ее лице. «Я нашла его!» Джим резко села, распахнула глаза. «Он здесь, в Академии!» От яркого света потекли слезы. Она утирала их и пыталась рассмотреть, где находится. Узнала стены, кровать и нахмурилась. «Все понятно. Где еще я могу быть?» Осторожно свесила ноги и с интересом посмотрела в ту сторону откуда доносились голоса. Возле дверей стоял дежурный, с ним еще двое. Джим с удовольствием поболтала босыми ногами, разглядывая их и улыбаясь от одной мысли, что путешественник тоже учится в этой академии. Один из посетителей ругался с дежурным, а другой стоял и смотрел в ее сторону. И он сейчас стоит в этой комнате. Кассиан рассматривал мальчишку, который только что поднялся и сел на кровати. Гнездо из торчащих в разные стороны волос, припухшие от сна глаза и по-детски открытый от удивления рот. Улыбка сама набежала на лицо демона. За его спиной Харон де Фолдман готов был выволочь уж больно упрямого дежурного за дверь и мирно объяснить, что они вовсе не какие-то там нарушители больничного режима а просто пришли навестить больного. «Да сколько уже можно повторять? Всего на несколько минут. Посмотрим, как чувствует себя мальчишка, и сразу уберемся отсюда». «Оставь!» Кассион тронул друга за плечо, привлекая его внимание, а сам обратился к дежурному. «Пару минут. Я обещаю, мы сразу уйдем». Тот наконец кивнул, хотя и смотрел сердито. Джим не могла поверить глазам, он здесь, стоит возле дверей, мало того, что стоит, так еще и смотрит на нее и улыбается, улыбается и, кажется, собирается войти и кого-то навестить. Она быстро осмотрелась, все кровати были пустыми, на лбу выступила испарина, Джим аккуратно стекла на пол Присела на корточки и спряталась за простыню, свисавшую с постели. Стерла пот со лба. Ухватилась за край кровати и подтянулась, чтобы посмотреть, что происходит возле дверей. Никого не было. Огляделась. Юноши стояли рядом и озадаченно наблюдали за ее действиями. «Малыш, да тебе, видно, совсем плохо!» Первым опомнился Харон. «Давай-ка я помогу тебе назад забраться!» Он с легкостью подхватил тщедушное тело Джим и уложил на кровать. «Вот пришли навестить тебя. Точнее, мы и до этого приходили, но ты спал!» Он наперся руками о край постели и быстро спросил. «Ты как сам?» Джим кивнула. «А это значит хорошо или плохо?» Снова кивок. «Понятно!» Оборотень отошел от кровати. кас давай лучше ты попробуй. Что-то у меня не очень получается разговорить его. Кстати...» Быстрый взгляд в сторону Джим. «С Витором все в порядке. Спасибо тебе за брата». И очень тихо, скорее только для себя. «Вот же никогда не думал, что скажу спасибо за помощь от вампира». Джим снова кивнула, хотя не услышала ни одного слова она была не в силах отвести взгляд от такого знакомого, родного лица. Он совсем не изменился. Джимни произвольно пригладила волосы и начала оправлять одежду. Жутко покраснела, увидев торчащие из-под короткой больничной туники коленки. Кинулась прикрывать их одеялом с остервенением, дергая его из-под себя. Потом подняла голову и виновато улыбнулась. Кассин хотел было сказать, чтобы он не суетился, но замер, когда мальчишка поднял голову и улыбнулся. Вот так запросто, искренне, по-доброму улыбнулся, одним махом заставив позабыть обо всём на свете. Харон растерянно переводил взгляд с одного на другого и всё больше хмурился. В конце концов не выдержал и озвучил свои подозрения. «Вы что, знаете друг друга?» «Нет». нет Был дружный ответ от обоих одновременно. Они удивлённо переглянулись. «Как ты себя чувствуешь?» Спросил Кассиан, наблюдая, как мальчишка натягивает одеяло. Джим кивнула. «Это значит хорошо?» Снова кивнула, но головы так и не подняла. Теперь она принялась тщательно разглаживать складки на одеяле. «Как тебя зовут?» «Джим!» Нехотя проговорила она, а в голове вертелось прозвище «Солнышко», которым он ее наградил, когда уводил с собой из разрушенного замка. «Джим веттерн Назвала она свое полное имя, которое получила в ветернхильском приюте сразу же после расставания с ним. веттерн Удивленно переспросил Кассиан, внимательно присматриваясь к ней. В этот момент Джим очень медленно подняла голову и испуганно посмотрела на него. — А ты, случайно, не был воспитанником Ветернхильского Дома Милосердия? Джим отрицательно покачала головой. — Странно. — Что странно? — спросил Харон, рассматривая мальчишку. Тот уже чуть ли не до подбородка натянул на себя одеяло, оставаясь при этом в селячьем положении. Дело в том, что такую фамилию, веттерн можно получить только в одном случае. Если ты попал в Ветернхильский дом милосердия, и у тебя не оказалось с собой сопроводительных бумаг, то есть ни один человек не заявил о твоей принадлежности к своему роду. Моя мать, Айлина веттерн была одной из таких. Она выросла в том приюте. Последние слова, сам того не замечая, он произнес с горечью. Джим не могла заставить себя сознаться. Она просто смотрела на него и ждала. Чего ждала? Что вспомнит? Но разница между той маленькой девчонкой и прежним Джим сейчас была просто разительная. Она отвела взгляд и тяжело вздохнула. Харон с интересом рассматривал друга, удивляясь, что эта сторона его жизни была ему до сих пор неизвестна. Да. Он знал, что Кассиен рожден вне брака, но при этом его отец признал отцовство, дав ему свое имя, правда, только половину. Когда мать Кассиена умерла, он ушел из дома отца, оставив без сожаления то немногое, что у него было. Еще он иногда упоминал о единокровной младшей сестре, и было понятно, что в той семье нежные чувства он испытывал только к ней. Был еще старший единокровный брат, наследник и преемник отца. Но о нем никогда ничего не рассказывалось и даже не упоминалось. А сейчас вот неожиданно всплыла еще и эта подробность о его матери. — Ну ладно, выздоравливай, мы пойдем, — проговорил Кастиан, заставив обоих оторваться от своих раздумий. — А как зовут тебя? – спросила Джим и тут же замолчала, испугавшись того, как взволнованно прозвучал ее голос. – Меня зовут Кассиан. Он улыбнулся. – Кассиан Сугури. Он хотел еще что-то сказать, но передумал. – Ладно, еще увидимся. Кассиан направился к выходу и вдруг остановился. Как вспышка пришлось прошлого еще одно воспоминание. Сердце вдруг сдавило тоской и тревогой. С этим приютом было связано еще одно событие. Много лет тому назад он оставил маленькую девочку возле ворот Ветернхильского дома милосердия. Он резко обернулся и внимательно всмотрелся в мальчишку. «Странно. Почему я вообще об этом сейчас вспомнил?» Наверное, его фамилия навеяла. Как только Кассия набернулся, Джим тут же изобразила больную и, накрывшись одеялом, рухнула на подушку. Для пущей верности она еще и крепко зажмурилась. «Все, вспомнила. Точно вспомнила? Хоть бы вспомнила!» Опустила одеяло, открыла глаза и вытянула шею, чтобы посмотреть, «Здесь ли еще посетители?» Но их уже не было в помещении. Зато в ее сторону шел Арникус. «Арни!» Счастливо воскликнула Джим, вскакивая с кровати и бросаясь ему навстречу. «Тише, тише! Ты чего?» Он подхватил ее на руки и понес обратно. Бережно выдрузил на постель и ласково проговорил в лохматую макушку. «Я тоже очень рад тебя видеть!» «Держи, это тебе!» Джим только сейчас заметила в его руках объемистый сверток. Потянула носом, вдыхая аромат свежей выпечки. «Булочки?» Радостно воскликнула она, в нетерпении протягивая руки к угощению. «А молоко?» Обиженно проговорила, заглядывая внутрь открытого свертка. Желудок тем временем радостно заурчал в предвкушении. «Забыл!» Арникус выглядел расстроенным. «А ведь Алисия предупреждала меня. В общем, сиди здесь, я скоро вернусь!» Джим кивнула и снова потянула носом, шумно сглотнула собравшуюся во рту сливну вытащила сразу две булки и принялась тщательно их изучать. «Между прочим, мы с тобой главная тема дня!» проговорил вампир, направляясь к выходу. «Почему мы?» Спросила Джим, вгрызаясь зубами в булку в правой руке. «Наверное, ты. При чем тут я?» «Выйдешь отсюда, сама все увидишь». Не оглядываясь, многозначительно проговорил Арнкус. Она перестала жевать и удрученно посмотрела ему вслед. «Тогда я лучше здесь останусь». Она откусила кусок от булки в левой руке. «Жадность – это плохое качество». Тихо посетовала она на свою несдержанность и откусила еще кусочек свежей сдобы. В этот самый момент из коридора донесся смех Арникуса. «Надо будет обязательно спросить у Шельги о рае. Они меня голодом морили!» Пока Арникус ходил за молоком, пришла Алисия. Раскрасневшаяся от волнения, она вбежала в палату и резко остановилась, заметив бодрствующую Джим. Жутко засмущалась, и принялась оправлять на себе форму, потом медленным шагом направилась к кровати, остановилась и долго всматривалась в ее лицо. А когда Джим неуверенно поприветствовала девушку, Алисия обняла ее за шею и притянула к себе. Арникус вошел в тот момент, когда Алисия сжимала в объятиях Джим. Он остановился посреди комнаты, неловко топчась на месте и не зная, что делать дальше. Но его заметила Джим. Едва дыша, она спросила «Молоко?». Алися тут же отпустила ее и отошла, стараясь лишний раз не поднимать глаза, чтобы не встречаться взглядом с вампиром, так не вовремя появившимся. В таком виде Витор и застал Джим, когда пришел в очередной раз навестить ее, сидящую на кровати с булкой в одной руке и с крынкой молока в другой а рядом были улыбающиеся Арникус и счастливая Алисия. Витор остановился возле входа лишь на мгновение, рассматривая довольное лицо Джим, и сразу двинулся дальше. Подошел к кровати и тепло проговорил. «Рад видеть тебя в здравии!» Джим в ответ на его приветствие промычала что-то, закашлялась, поднесла к рынку с молоком ко рту и сделала несколько глотков. Только после этого смогла спросить о том, что больше всего ее волновало. «Долго я здесь?» «Долго», — ответила Алисия, начав подозрительно шмыгать носом. «У меня только один вопрос. Ты обычный человек и не обладаешь такой регенерацией, как он или я. О чем ты думал, когда полез туда? Ты хотел всех победить или всех накормить?» По голосу Витора невозможно было понять, какие он испытывает чувства, но он явно злился, распозволил себе говорить с ней в таком тоне. Джимс дрогнула и чуть снова не подавилась. Отняла губы от крынки, безвольно опустила голову, руки и даже перестала жевать. Она услышала, как Алисия начала еще сильнее шмыгать носом, как Арникус выругался поминая в выражениях невоспитанных животных. Ей было неприятно вспоминать события того вечера. Она честно не знала, что ответить. Подняла голову, обвела виноватым взглядом друзей, открыла уже рот, чтобы попросить прощения, но вдруг заметила, что у Витора как-то странно задергалась правая щека. Перевела взгляд на Алисию, которая уставилась на ее лицо и моментально перестала всхлипывать. Ничего не понимая, посмотрела на Арникуса. — Молоко с губ вытри! — проговорил он и засмеялся, а следом за ним засмеялись и все остальные. Когда Шельга Арай решила подняться в палату, чтобы разбудить Джим, который все это время держали в искусственном сне, она застала там всех ее друзей. Они оживленно общались и весело смеялись. Не привлекая внимания Целительница немного постояла у двери, наблюдая за Джим, а потом развернулась и пошла к себе. «Да, выглядит она сегодня намного лучше». От этой мысли улыбка непроизвольно расплылась на ее лице. Лечение было сложным, в несколько этапов, и оно все никак не приносило положительных результатов. И если бы не помощь Адагелия Таранталия, неизвестно – чем бы все закончилось. Именно он догадался, что душа Джим находится вне тела и использовал сложное заклинание, чтобы ее привязать. С этого момента Джим сразу пошла на поправку. В следующий раз Шельга Араи смогла навестить Джим лишь вечером. С собой она принесла ее чистые вещи и сверток с фруктами. Следом за ней появился Адагелий Аторанталий. В руках у него был небольшой кулек со сладостями. И пока Джим смущенно пробовал угощение, они беседовали между собой, обсуждая дальнейшее ее обучение. По всему выходило, что она может начать посещать основные предметы уже завтра, а вот с физическими нагрузками и силовыми тренировками придется немного повременить. А еще ей разрешили вернуться в свою комнату, что она тут же и сделала. Быстро переоделась и чуть ли не бегом припустила в корпус «Б», правда, сил хватило лишь до башни. Там она остановилась и долго переводила дух. Потом медленно начала подниматься по ступенькам. Навстречу ей спускалась женщина с большой стопкой белья. Она уже прошла мимо, как вдруг обернулась и радостно воскликнула. «Малыш, ты вернулся?» На что Джим ответила кивком, и побрела дальше. Дойдя до комнаты, вошла внутрь и внимательно осмотрелась. Из открытого окна повеяло холодом. Она зябко повела плечами и решительно закрыла створку, тщательно задернув плотный занавес. Джим не стала зажигать свет, а сразу направилась в глубь комнаты и растянулась поперек кровати. Подтащила к себе подушку и уткнулась в нее лицом, вдыхая запах свежего белья. Через какое-то время она уже спала. Диер де Грамм размашистым шагом направлялся из лазарета в корпус Б. Каждый вечер в одно и то же время он приходил в лечебницу навестить Джиму Ветерн и старался подгадать время так, чтобы там уже не было дневных посетителей, но еще не появился ночной. сегодня Он не застал своего ученика на месте, и поэтому спешил лично убедиться, что с ним все в порядке. Тот страшный вечер, когда на Академию напали, он не забудет никогда. А также того чувства, что испытал, когда они прорвали купол и вошли на поляну, где он увидел на земле разбитое искалеченное тело, в котором не сразу смог признать ученика Академии. Ещё больше шок он испытал после, когда в лазарете Шельги Араи узнал, что это не ученик вовсе, а ученица. Да чтоб их всех! При одном воспоминании о том вечере он начинал моментально выходить из себя. Да как они могли со мной так поступить? Он остановился возле открытого окна, вглядываясь в темноту весеннего сада, вдохнул полной груди ночной воздух и пошел дальше. Что тогда сказал о Адагелий о Таранталий? Как ты сам мог этого не заметить? А вот так и мог. Ну да, слишком мал, слишком хрупок, слишком слаб. Так он списывал это все на его возраст и особенности телосложения. А вышло на самом деле вон оно как, девчонка. Он им тогда все высказал. Да не просто высказал, а орал. Да я не только не подпущу это недоразумение к себе ближе, чем на несколько метров. Отныне не позволю даже посещать свои занятия. А потом в груди болела и соднила. И он воровато крался в лазарет и подолгу стоял возле кровати Джим. В один из таких вечеров он и поклялся себе, что сделает из нее лучшего воина. Так и сказал... Ты станешь лучшей. Или я не Диер Он остановился возле двери, на которую ему указала какая-то женщина, легонько толкнул её рукой. Она оказалась не заперта. Стараясь не шуметь, вошёл и долго присматривался к обстановке. — Как тут вообще можно жить? Обнаружил большую кровать в нише и потихоньку подошёл ближе. Девочка лежала, свернувшись калачиком. Ее дыхание было ровным. Он огляделся еще раз, обнаружил на стуле плед. Взял его и накинул на ребенка. Удовлетворенно улыбнулся, когда через какое-то время девочка вытянулась во весь рост и вышел из комнаты. Ночью дверь в ее обитель снова открылась. Арникуз замер в дверном проеме, беспокойно всматриваясь в темноту. Вот уже несколько дней подряд он каждую ночь отправлялся в лечебный корпус на второй этаж, чтобы просидеть рядом с Джим до самого утра. И поэтому, когда сегодня не обнаружил ее там, сразу же бросился в комнату Джим в корпусе Б. Крадучись, он прошел к кровати и долго стоял в темноте. И лишь спустя какое-то время отправился к себе. Ближе к утру дверь в ее комнату снова открылась. На пороге стоял незнакомец. Со стороны могло показаться, что это Адагелий Атаранталий. Но незнакомец откинул капюшон, и в темноте его глаза полыхнули красным. Он бесшумной тенью скользнул вовнутрь и остановился возле кровати. Его глаза прекрасно видели в темноте но он все равно низко склонился и долго изучал лицо Джим. Брови его непроизвольно поползли вверх. Он резко выпрямился. Она ведь совсем еще дитя! Все же он ее нашел. И довольно быстро. Но иначе быть не могло. Его вела связь. Ко всему прочему, вместо запланированных двух телепортов он использовал три тем самым сильно сократив время пребывания в пути. А случилось это потому, что однажды он внезапно почувствовал за собой слежку и решил проверить свои догадки, вернувшись назад по собственному следу. Каково же было его изумление, когда ночью он вышел к пустому лагерю, где не было ни единой души, кроме лошадей особой породы. Он догадывался, кто его преследователи, и даже мог объяснить, Как они смогли не потерять его след? Находясь на землях темной империи, можно было открывать телепорт только в специально отведенных для этого местах. А он двигался в определенном направлении к вратам между темной и светлой империей. Он стоял посреди пустой поляны и не верил глазам, а еще чувствовал, что за ним наблюдают. Вот тогда и было принято решение – использовать третий телепорт, но из незапланированного места. Циркиил Соптис находился в стенах Рутонской академии уже неделю. И насколько легко было получить место преподавателя по предмету «Черная волжба и «Порождение мрака», настолько же трудно оказалось собрать какую-нибудь информацию касательно нужного ему человека. И только сегодня он ощутил ее присутствие с такой остротой, что просто пошел на зов ее крови. Он еще раз посмотрел на спящую девочку, прислушался к мерному стуку ее сердца и направился на выход. «Теперь самое сложное. Надо найти других».